Джулиан напечатал в рукописи слово «конец» и оторвал руки от клавиатуры. Очертания этого слова все истончались, пока его не поглотил белый свет, и оно не исчезло полностью. После того, как он перестал печатать, остались только электронные гудения компьютера и низкий звон в ушах, который был там уже... «Сколько там времени прошло с тех пор, как это повторилось?» Он вздрогнул, вспомнив о первоначальной причине, по которой заперся в этой комнате, отчаянно желая снова отвлечься. Все, что у него сейчас было, — это тишина. Куча слов на экране, липкий пот на коже. Все еще. Или снова. Он не знал. Где то всепоглощающее удовлетворение, которое наступает после завершения романа? Теперь, конечно, это может случиться в любую секунду. Триумф, облегчение, чувство удовлетворения. Он гонялся за этими вещами, нуждался в них. Хотел, чтобы хоть что-то оказалось громче шума у него в голове. Но ничего не наступало. Не было ничего, кроме негнущихся суставов, ноющих коренных зубов и налитых кровью глаз. И это было чертовски неприемлемо. Он попытался откашляться, но издал лишь хриплый звук, придавил кончиками пальцев глазницы. Господи, ему было больно поднимать руки. Суставы болели от долгого напряжения. Вероятно, он этого не замечал потому что ничто подобное не могло сравниться с шипами, пронзающими его внутренности. И теперь, когда он перестал печатать, все стало намного хуже. Свет у него на столе погас, бог знает когда. Желюзи были плотно опущены, но по краям он мог видеть, что на улице светло. Щебетали птицы, и пылинки танцевали в лучах света которые умудрились прорваться в комнату. Страх так сильно сдавил его плечи, что они начали протестовать против напряжения. И он знал причину, знал, чего боялся. Но как только признавал это, последняя стадия оцепенения проходила. Поэтому он боролся за то, чтобы эта последняя завеса не поднялась. Боролся с очертаниями ее головы и звуком ее голоса, со стиснутыми зубами и каждой каплей силы воли, которая у него была. Рука Джулиана неожиданно взметнулась и отправила беспроводную клавиатуру в полет через всю комнату. Он только что закончил книгу. Разве сейчас ничего не должно было случиться? Разве не должно быть чего-то большего, чем пустая комната, затхлый воздух и по-прежнему мигающий курсор? Векслер сделал именно то, что должен был сделать. Он бросил вызов стихии, сражался с врагом, разгадал загадки, оставленные товарищами из прошлого, и одержал победу. Вернул артефакт законному владельцу. Теперь герой стоял в долине, глядя вдаль, и не испытывал никакого удовлетворения, только чувство опустошенности. Векслер был один. Он был один, и он был безупречен. В нем не было ничего плохого, если не считать того, что противник ненадолго захватил его в плен. Он не допустил ни единой ошибки. Ни единый на протяжении всей книги. Он был строгим, смелым и бескомпромиссным. Но Джулиан обнаружил, что ему наплевать на то, что Векслер победил. Конечно, этот персонаж без единой плохой черты в конце концов победил. Он ни разу не оступился, не сомневался в себе и не был подвергнут сомнению, не признал своих недостатков, и ничего не делал? Чтобы их исправить, он победил. Разве это не та самая мечта? Разве люди не хотят читать о ком-то, кем стремятся стать? Джулиан хотел, обычно. Но концовка оставила его совершенно опустошенным. Джулиан описывал человека, которым хотел бы быть. Храброго человека. Но нет никакого удовлетворения от победы, если вначале нет поражений. Нет никакой храбрости, если победа является чем-то само собой разумеющимся. Герой с серьезными недостатками и даже слабостями все равно может быть героем. Человек может быть храбрым только в том случае, если существует вероятность неудачи. И в ту же ночь пожара он потерпел неудачу? Он всегда думал, что да. Да, я позволил себе оказаться сбитым с толку. Позволил закручивать гайки до тех пор, пока моя защита не треснула. Однако на самом деле он все еще здесь. Он вернулся. Люди, которых он любит, в безопасности. Прошло время, и он сделал бы это снова даже зная результат. Бросился бы в огонь, зная, что потом его раздавит тревога, и, возможно, нечто в этом роде было нужно и Векслеру. Страх. Страх потерпеть неудачу. Страх перед слабостями. Разве не это придавало смысл тому, чтобы быть сильным? Экран компьютера от бездействия потускнел, и Джулиан вскочил на ноги, отмечая время на часах. 7.40 утра. Он будет спать до полудня, принимать душ до 10 минут первого. Зачем? Зачем так безжалостно загонять себя в рамки плана? Это уже не казалось таким необходимым, как раньше. Ничего не казалось необходимым, кроме... Его внимание переключилось, и он обнаружил, что спускается по ступенькам дома. Он двигался неосознанно, на каком-то уровне, зная, что движется в сторону сада, но не вполне понимал, зачем. Не понимал, пока он не встал перед ним. Абсолютный шедевр. У него из легких весь воздух вылетел. Хелли закончила работу над садом. Он был буйством красок, совсем как у неё. Он был диким, радостным и напрочь лишенным структуры. Но с той точки, на которой он стоял, это имело смысл. Цветы заполняли пространство и соединялись друг с другом, как швы. В одних местах они тянулись к небу, в других стелились по земле, создавая узор, которую он не разглядел до этого момента, до момента когда работа оказалась закончена. Процесс был не из приятных, но результат оказался чертовски впечатляющим. Как и этот сад она была хаосом, но она была прекрасна, и он это знал. Он потянулся к ней обеими руками и попросил ее остаться, несмотря на хаос и всё прочее, но не принял собственные недостатки. Признал её красоту, продолжая считать, что сам он отвратителен, и в этом он ошибся. Джулиан не был до конца прав, не был полностью готов к ней. Не тогда, когда он не мог принять собственные несовершенства и осознать, что именно эти несовершенства Делают победу стоящей. И она была победой. Хелли. Ее имя в его голове сорвала последний слой оцепенения. И, как он и предполагал, паника пронзила его, как нож. Звук ее голоса, умоляющего его не уходить. Мягкое, но настойчивое прикосновение ее рук к локтю. Письмо. Слова из ее письма. Мужчина, который хочет быть лучше и видит собственные недостатки, вот тот, с кем я хочу быть. Такой мужчина дополнит меня, если мы захотим этого достаточно сильно. Толком не видя перед собой земли, он, пошатываясь, направился к дому. А потом бросился бежать. Ключи от машины. Ему просто нужно взять ключи от своей машины.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 «Пожалуйста, прости меня, я пытаюсь измениться». Они даже не поговорили о ее письме. Она была влюблена в него в старшей школе. Он хотел знать каждую деталь, хотел знать все, хотел смеяться над этим вместе с ней в ее волшебном маленьком садике и загладить вину за то, что был глупым подростком, Не знал ее и 15 лет не любил. Где, черт возьми, 15 лет была его голова? Теперь его разум был широко открыт, свободен от заточения в часах и минутах. Они были ничем, если он не проводил их с ней. Вот и все, что он знал. Когда он пробегал мимо, из спальни вышла Натали вздвинутый на лоб маски для глаз. «Джулиан, ты уходишь?» «Где мои ключи?» Он указал на столик между гостиной и кухней. Если он немедленно не увидит улыбку Хелли, он расколется нахрен пополам. Они лежали вот здесь. Э, «Лежали. Теперь они у меня в сумочке. Я вернула взятую на прокат машину и уже несколько недель езжу на твоей. «Недель?» — у него перехватило горло. «О чем ты говоришь?» «Ты писал без остановки в течение двух с половиной недель, пару раз принимал душ, время от времени ел бутерброды, спал то тут, то там. Я держалась от тебя подальше, чтобы не прерывать твой... воздушные кавычки... процесс. Но ключи я не отдам, пока ты не приведешь себя в порядок». «Думаю, научный термин для твоего состояния — отвратительный». Джулиан лишь наполовину расслышал все, что Натали сказала после двух с половиной недель. «Две с половиной недели? Нет, только не снова. Пожалуйста, скажите мне, что я не сделал это снова». У него оставались смутные воспоминания о том, как он уходил из кабинета, Оцепенело падал в постель, наблюдал сквозь песок в глазах, как его руки готовят еду, слова появляются на экране. Все было как в тумане, но он не мог так долго находиться вдали от хелли. Он бы этого не пережил. Ты едва ли это переживешь. Его тело испытывало ужасную боль от слишком долгого пребывания в сидячем положении, но самой сильной болью оказалась пустота в груди. И теперь она становилась все больше и больше, когда он осознавал все важные разговоры, которых никогда не было. Прощения, которое он так и не дал, время которое потратил впустую на книгу, с самого начала пошедшую по неправильному пути когда он мог бы быть с ней. «Прими душ, прежде чем отправишься к ней». «Я не могу. Две с половиной недели». Натали зевнула, потянулась в свою комнату за сумочкой и бросила ее за дверь. «Да, и ты, возможно, захочешь поймать ее до того, как она уедет на шоу «Дом и сад с Рыжим». Они просто друзья». Но знаешь, я все еще не думаю, что он в ближайшее время удалит свой свадебный плейлист. Джулиан оцепенел. Это был пик страданий. Хотя то, что он чувствовал сейчас, ни хрена не значило. Он ушел от Хелли, когда она плакала, настолько погряз в собственном отвращении к себе, что пренебрег заботой о ней. Чтобы заверить ее что не расстроился из-за секрета, который она хранила. Он был благодарен. Эти письма стали первым шагом на пути к тому состоянию, в котором он сейчас находился, к тому, чтобы увидеть мир по-другому, увидеть по-другому себя. Как она? Он рылся в сумочке сестры в поисках ключей от машины. К черту душ! «Я не собирался оставлять ее так надолго. Она, должно быть, ненавидит меня». «Ненавидит себя? Нет». Тон голоса Натали заставил Джулиана обернуться. «Джулиан, я не знаю, что произошло между вами, но она винит во всем себя. Если она кого-то и ненавидит, так это себя». «Нет, нет, нет, нет». В самом центре лба у него началась пульсация. Желудок скрутила, тошнота набирала скорость, как волна убийца. Доехать до ее дома и извиниться этого недостаточно. Нет, ей нужно больше, намного больше. Самая уникальная, самая любящая на планете женщина писала ему любовные письма. И ему нужно показать ей, что они для него значат, что значит для него она, вся. Захочет ли она его, если он будет молчать неделями? В последний раз, когда это случилось, я не смог быть там, где во мне нуждалась моя семья. Теперь я поступил так же с ней. Ей больно уже несколько недель, а я погружен в свои мысли. «Сломлен этой грёбаной слабостью! Я просто...» Джулиан поискал подходящее объяснение. «Я проснулся один, а ее уже не было. Я думал, ей больно или еще хуже, а потом я не смог успокоиться». «Джулиан...» Он обнаружил, что Натали смотрит на него, задумчиво нахмурившись. «Это случилось с тобой всего дважды», — медленно произнесла она. «Однажды, когда я была в опасности. И снова, когда ты подумал, что что-то могло случиться с Хелли». «Все, о чем он мог сейчас думать, — это добраться до нее, обнять. Я не понимаю», — Натали заговорила не сразу. Ее глаза слегка увлажнились. Ты защитник, тот, кто решает проблемы, всегда был таким, с тех пор, как мы были детьми. Если твоя предполагаемая слабость заключается в том, что ты слишком сильно заботишься о людях, которых любишь, вплоть до паники, то это сила, а не слабость, просто ею нужно правильно управлять». Слова сестры наконец дошли до него. Была ли она права? Была ли самая сильная его паника, вызвана тем, что люди, которых он любил, оказывались в опасности? Когда я вот так выпадаю, я оставляю всех в одиночку собирать осколки. Я не смог помочь с устранением повреждений после пожара. Оставил Хелли на две с половиной недели. Боже мой! «У меня нет способа решить это, Джулиан, но есть способ с этим справиться. Я знаю, что есть». Натали слегка наклонила голову с сочувственным и понимающим выражением лица. «Может быть, пришло время перестать пытаться сделать это самостоятельно?» «Да», — коротко сказал он. «Хорошо. Я знаю, что ты права» и как ему не хотелось умереть из-за того, что он так долго был вдали от своей девушки, он должен сделать пару звонков. Назначить необходимые встречи, чтобы восстановить здоровье. Ради себя. Ради всех. Но прямо сейчас? Ничего этого не будет, если Хелли не исцелится первой. «Натали, пожалуйста». «Мне нужна твоя помощь». Хелли сидела у себя на заднем дворе, прислонившись к забору в окружении дремлющих собак. На коленях у нее лежал блокнот для рисования. Карандаш еще катался взад-вперед, там, где выпал из ее пальцев. Она это сделала. Идея для сада-библиотеки была завершена. И это было великолепно. План, который не обязательно походил на таковой. Шведский стол в стиле Хелли с подсолнухами, кизилом и местными полевыми цветами. Тенистые скамейки, журчащая по камешкам вода и свисающие с дуба качели. Это был план, которым Ребекка гордилась бы. Хелли тоже им гордилась. Странно, как воплощение худших сценариев может привести к тому, что все встанет на свои места. Она наслаждалась отвлекающими факторами и беспорядком, чтобы не приходилось решать, какой ей быть. Но правда была в том, что она уже стала именно тем человеком, которым нужно. Ей просто необходимо было перестать размахивать руками и кричать, и прислушаться, почувствовать сосредоточиться в тишине и солнечном свете. Она была выжившей, другой, кем-то, кто несет свет нестандартными способами, но старается изо всех сил. У нее разбито сердце, но она все еще стоит на ногах, и это делает ее сильной, сильнее, чем когда-либо она считала возможным. С переднего двора донёсся автомобильный гудок. Хелли поморщилась. Кто это? Этим утром Оуэн отправил ей смс сославшись на неотложные дела на работе. И в любом случае, сейчас был уже поздний вечер, и они пропустили все шоу «Дом и сад». Снова прозвучал гудок, и собаки разом подскочили, завывая в небо и бегая кругами. «Уймитесь, ребята!» Хелли воспользовалась забором, чтобы встать на ноги, которые затекли от долгого сидения. Не стоит так волноваться. Хелли босиком прошлась по дому и отодвинула занавеску на переднем окне, чтобы выяснить причину шума. «Лавиния?» Лучшая подруга заметила, как она выглядывает из-за занавески, и опустила стекло, со стороны пассажирского сиденья. «Залезай, неудачница!» Все еще держа в руке блокно для рисования, Хелли отперла входную дверь дома и пошла по дорожке в сопровождении трех очень встревоженных собак. «Что происходит?» «Садись в машину!» «Но что? Почему? Что-то случилось?» «Нет. Ну да!» но, надеюсь, не сильно». Лавиния щелкнула пальцами и указала на пассажирское сиденье. «Садись в этот чертов приус, Хелли Уэлч. Я скверно храню секреты, и у меня есть около пяти минут, прежде чем это просто из меня вырвется». Хелли погнала собак обратно к дому. «Бормоча, хотя бы дай мне надеть какую-нибудь обувь и запереть дверь». «Ну, раз ты настаиваешь!» Крикнула лавиния, нажимая на клаксон. Меньше чем через минуту Хелли в шлёпанцах нырнула в машину, все еще держа в руках блокнот для рисования. Она забыла телефон и была почти уверена, что заперла дом, но, по крайней мере, гудки прекратились. Что происходит? Она внимательно посмотрела на лавинию, но кондитер шоу прямо молчала. Буквально. Она так плотно сжала губы, что они побелели. И вот тогда Хелли заметила ожерелье. Лавиния обычно носила простую цепочку с маленьким кулоном из оникса. Сегодня на шее у нее было так много слоев украшений, что Хелли даже не могла сообразить, сколько ожерелье на ней надето. Серебряные, золотые и... «Массивные деревянные украшения. Зачем ты...» Лавиния оборвала ее, подняв средний палец и покачав головой. Все в порядке. Она была заложницей. Ехала в Приусе со скоростью 60 миль в час. Возможно, над ней насмехались за ее вкус к украшениям, и, по-видимому, она ничего не могла с этим поделать. Хелли откинулась на спинку сиденья, обхватив пальцами альбом для рисования, глядя сквозь ветровое стекло и пытаясь определить, куда Лавиния ее везет. Потребовалось всего около трех минут, чтобы их цель стала очевидной. Хелли наклонилась вперед, почти дотянувшись до руля. Чтобы помешать Лавинии свернуть на ухоженную дорогу, ведущую к винограднику ВОЗ. «О, Боже! Нет! Лавиния!» На мгновение она всерьез задумалась о том, чтобы распахнуть пассажирскую дверь и выпрыгнуть из движущегося автомобиля. «Я знаю, ты думаешь, что помогаешь, но он не хочет меня видеть». «Почти приехали!» — выдохнула Лавиния. «Почти приехали! Не смотри на меня! Я могу проговориться!» «Ты меня пугаешь!» Взвизгнули тормоза, и Лавиния, заглушив двигатель, сделала в сторону Хелли прогоняющий жест. «Убирайся! Иди! Я следом!» «Я отсюда не выйду!» Протест Хелли замер у нее на губах, когда из джипа рядом с ними выбрались три человека, увешанные ожерельями, десятками и десятками не подходящими друг к другу». Хелли посмотрела на собственную коллекцию, красующуюся в вырезе белой футболки, и почувствовала, как у нее защемило в груди. Последние несколько дней она пыталась свести свой выбор к одному ожерелью, но у нее никогда это не получалось. Они все ей нравились». Они представляли разные стороны ее личности и переживаний. Жемчуг был одой романтической стороне. Золотой крестик — напоминание о том, что она была хорошей внучкой, самой лучшей из всех. Розовое колье с яркими красивыми цветами когда-то олицетворяло ту ее часть, которая любила избегать нежелательных разговоров но теперь стало напоминанием о том, что нужно перестать использовать цветы как отвлекающий фактор и начать вести трудные беседы, особенно с самой собой. Хотя больше всего она скучала по разговорам с Джулианом. Из-за подступивших слез ожерелья слились воедино, и когда она снова посмотрела вверх и в лобовое стекло, Потребовалось мгновение, чтобы фигура перед Приусом обрела фокус. Натали, увешенная ожерельями. «Серьезно, что происходит?» Лавиния вышла из Приуса и закурила сигарету. «Упрямится!» «Давай ты за одну руку, я за другую!» Натали кивнула и надела солнцезащитные очки. «Давай!» Хелли в ужасе наблюдала, как обе женщины двинулись к пассажирской стороне, явно собираясь вытащить ее из машины. Она была так ошеломлена и избита с толку, что не успела вовремя запереть дверь. И, честно говоря, у нее не было ни единого шанса. Женщины схватили Хелли за руки и, несмотря на протесты, вытащили из машины. Альбом для рисования бесполезно болтался у нее в правой руке. «Пожалуйста!» — Хелли уперлась ногами. «Я не знаю, в чем дело, но...» «Но что?» Она хотела избежать личного столкновения со своими ошибками? Хотела прятаться в своем доме еще две с половиной недели, питаясь хлопьями? «Нет». Если она чему-то и научилась, за время, проведенное с Джулианом, так это тому, что расти, значит проходить через трудности и становиться сильнее. Блокнот для рисования был доказательством того, что она может противостоять своим страхам и браться за то, на что, как она думала, никогда не была способна, что она тоже может это сделать. Чем бы это самое «это» ни было. Хелли перестала сопротивляться и встала между Натали и Лавинией, как нормальная женщина, не стремящаяся убежать. Очевидно, ее друзья устроили что-то вроде сеанса подбадривания в стиле Хелли. Что ж, имеют право попытаться. Джулиан, наверное, был тут совсем ни при чем. Это предположение лопнуло, как шина, прокатившаяся побитым стеклам Когда она услышала впереди его голос, он кричал «Куда хотите!» Прогремел его глубокий голос, едва они завернули за угол центра. Там был Джулиан в джинсах и футболке, более грязный, чем она когда-либо его видела стоял в кузове грузовика с бортовой платформой, который, казалось, перевозил целый питомник цветов, кустарников и различных деревянных шпалер. Вокруг грузовика собралась большая толпа людей, и Хелли сразу узнала несколько лиц. Там была Лорна, Оуэн, несколько ее клиентов, Август, морской котик, ставший виноделом. Джером, официантки из отеля, миссис Кросс, владелица кофейни через дорогу от закупоренного, миссис Вос, две огромные группы туристов с полупустыми одноразовыми бокалами для вина в руках. Джулиан наугад раздавал собравшимся поддоны с цветами и кустарниками в горшках. Его руки были почти черными от земли. На шее у него болтались десятки ожерелий. «Найдите для них место в любом уголке виноградника и посадите их». «Где-нибудь?» — скептически уточнил Джером. «Да». Хелли с недоверием наблюдала, как Джулиан провел грязной рукой по волосам, отчего они встали дыбом. «Никаких правил». «Везде, где посчитаете правильным». «Что это?» Хелли все еще пыталась это осознать, но ее ноги быстро превращались в тесто для торта. «Что это? Сон?» Или Джулиан организовал вечеринку с посадкой растений на своем семейном винограднике в ее честь. «Что еще могли символизировать ожерелье?» Иначе зачем бы он инструктировал людей, чтобы они использовали фирменный метод Хелли Уэлч, в котором вообще не было никакого метода? Джулиан резко повернул голову вправо, встретившись с Хелли взглядом. Стук ее сердца был слышен даже на Юпитере. То, что она снова смотрит ему в глаза, даже с такого расстояния, Так ее потрясло, что она чуть не повернулась и не побежала к машине. Но тут Джулиан спрыгнул с кузова грузовика и направился к ней. Уже не такой жизнерадостный и решительный, каким был в ночь августовской дегустации. Нет, это была призрачная версия Джулиана, которая висела на волоске. «Хелли», — охрипшим голосом произнес он, останавливаясь в нескольких футах от нее. Натали и Лавиния внезапно отпустили ее, что было не очень хорошо, потому что, кажется, они поддерживали ее на ногах перед лицом этого воссоединения. Колени у Хелли подогнулись, и Джулиан рванулся вперед, подхватив ее на руки, прежде чем она успела упасть на землю. «Ну вот, я одержу тебя», — хрипло сказал он, пробегая глазами по ее лицу. «Все в порядке. У меня ноги тоже едва не подкашиваются от того, что я снова тебя вижу». Она позволила ему поддержать себя, но у нее не хватало дыхания, чтобы сказать хоть слово. Люди рассыпались веером по винограднику с яркими красивыми цветами в руках готовясь сажать их на наугад, по указанию Джулиан, И это кое-что значило. Это означало нечто настолько замечательное, что она пока не могла сформулировать это вслух. Но, может быть, может, он нашел в себе силы ее простить? Хелли, большие ладони Джулиана, сомкнулись вокруг ее рук Пальцы сжались. Наклонив голову вперед, он прерывисто вздохнул. «Прости, я так сожалею!» От удивления она вздернула подбородок. «Что? Правильно ли она его расслышала? Ты сожалеешь?» «Я знаю, что этого недостаточно после исчезновения на 17 дней, но это только начало. «У тебя нет причин сожалеть», — выпалила Хелли, все еще не веря, что он берет на себя ответственность за все, что пошло не так. «Это я сожалею, Джулиан. Я солгала, не рассказав тебе всего. Позволила поверить, что ты отвечаешь кому-то другому, когда у меня были все возможности быть правдивой. Я подтолкнула тебя к чувствам, которые ты никогда не хотел бы испытать снова» потому что я не могу не устроить беспорядок, как всегда, и я не позволю тебе брать на себя ответственность за что-либо из этого». Она попыталась отстраниться от Джулиана, но он прижал ее к себе, так что их лбы соприкоснулись. «Хелли, послушай меня. Ты не устраиваешь беспорядок. Ты следуешь своему сердцу. И твое сердце так прекрасно, что я не могу поверить, что оно было моим. Казалось, он собрался с духом. «Избавь меня от страданий и скажи, что оно до сих пор мое. Пожалуйста!» Она разучилась говорить. Все, что она могла делать, это смотреть на него. Ей это снится? «Все в порядке. Я могу подождать», — сказал он. Громко сглотнув, «Я так много хочу тебе сказать. Я закончил свою книгу, и она ужасна». Хелли уже качала головой, уверена, что это неправда. «Нет, это правда на сто процентов. Но мне нужно было закончить первый ужасный черновик, чтобы знать, как это исправить. Нельзя получить ничего стоящего с первой попытки». Вот почему мы развиваемся, вот почему мы меняемся. Я бы никогда не научился этому без тебя, без этих писем. Он сделал паузу, явно подыскивая нужные слова. Чем и путь, тем лучше место назначения. Ты, я, мы — лучшее место назначения. Глаза Хелли вспыхнули, сердце забилось быстрее. «Как ты можешь так относиться ко мне после того, как я заставила тебя паниковать?» Хелли. Перепачканные землей пальцы зарылись ей в волосы. Глаза умоляли понять. «Я запаниковал, потому что я люблю тебя». Он даже не сделал достаточно долгой паузы, чтобы эти невероятные слова дошли до сознания. Я так долго считал, что мне нужен строгий контроль, чтобы держать в узде тревожность. И, возможно, в каком-то смысле мне действительно нужна структура. Я собираюсь это выяснить. Но настоящая паника случается только тогда, когда кому-то, кого я люблю, угрожает опасность. Теперь я это понял. Когда я проснулся и не смог тебя найти... Я думал лишь о худшем. Хелли, Джулиан с обожанием обхватил ее лицо ладонями. Если с тобой что-то случится, это прикончит меня. Но этот страх — всего лишь признак того, что мое сердце принадлежит тебе, ясно? Вот оно, прямо здесь. Пожалуйста, просто прими его. Дыхание резко покинуло ее. Но не до конца. Она удержала его ровно настолько, чтобы прошептать слова, которые были запечатлены в ее душе разными почерками и по разным причинам в течение 15 лет. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она. «Один ухабистый путь, чтобы приступить к делу, если ты уверен, если ты...» Если я уверен, прижавшись лбами они долго и тяжело дышали друг другу в губы. Не все время создано равным. Теперь я это знаю. Время, проведенное с тобой, самое важное. Я, наверное, никогда не смогу перестать считать минуты, когда мы в разлуке. Но в те мгновения, когда мы вместе... «Я оставляю место для чего угодно, что бы ни случилось. Сусликовые норы, ливни, гребежи, пьяные любовные письма». «Пьяные? Первые?» Она утвердительно кивнула, и он рассмеялся. «У него действительно был заметно другой тон». Его руки опустились с ее волос захватывая запястье и поднимаясь вверх, чтобы обхватить шею. Тела встретились и слились воедино. Они двигались слева направо в медленном танце под звук биения собственных сердец. «Обещай, что продолжишь писать мне письма». «Она что, плывет? Я буду писать их столько, сколько ты захочешь». Джулиан посмотрел ей в глаза. «Это будет чертовски долго, Хелли Уэлч!» Его губы накрыли ее губы и втянули ее в головокружительный поцелуй. «Я тоже собираюсь написать тебе ответ. По одному за каждый день пропущенных 15 лет». «Так вот на что похож обморок!» «Это много букв!» — выдавила она. У нее на губах расплылась его ухмылка. «У нас есть время». Позже, тем же вечером, после того, как все цветы были посажены, а смех растворился в звездной благоухающей ночи Напы, Хелли и Джулиан стояли бок о бок перед закрытой библиотекой. Она протянула ему свой альбом для рисования, и он просмотрел его серьезным профессорским взглядом. «Я не знаю, с чего начать», — призналась она, и он, кажется, точно понял, что она имела в виду, потому что коротко кивнул и в своей быстрой и решительной манере вернулся к машине. Открыл заднюю дверь, верхняя половина его тела исчезла в автомобиле. Мышцы спины напряглись, и ее пальцы инстинктивно сжались, скучая по ощущению его кожи. Но все мысли о сексе улетучились, когда она заметила предмет, который Джулиан вытаскивал из машины. Раньше он был накрыт покрывалом, и она предположила, что это еще какие-то принадлежности, которые он купил в питомнике. Но нет. Это был стол ее бабушки. Тот, что с 50-х годов стоял на улице возле закупоренного. И вот он здесь, закинут на плечо Джулиана, и он несет его через улицу. Мир под Хелли, казалось, накренился. Ее горло сдавило так сильно, что было удивительно, как она еще дышит. Хелли хотела произнести его имя, но не сказала ни слова. Все, что она могла сделать, — это провести пальцами по замысловатым завиткам облупившейся белой краски. Джулиан уже вернулся к машине, доставая из багажника кованные стулья. Держал по одному в каждой руке и поставил их рядом со столом, глядя на нее. Его грудь поднималась и опускалась. «Сейчас Лорне нужно втрое больше мест на открытом воздухе. Мы пошли дальше и заказали новые столики, стулья. Однако ни один из них не подошел к этому. С этим ничего и никогда не сможет сравниться». Он наклонился и прижался губами к ее макушке. «Может быть, пришло время дать ему новый дом?» Я знала, что в моем плане чего-то не хватает. Она улыбнулась сквозь слезы, глядя на знакомые впадинки и завитушки кованого железа. Ему нужна была эта ее частичка. Ты принес мне сердце. Он обнял ее, окутывая теплом. Я бы принес тебе свое, но я уже отдал тебе его целиком, Хелли. После того дня на винограднике она решила, что ее собственное сердце полностью исцелилось? Но, должно быть, чего-то все-таки не доставало, потому что теперь последний шов лег на место, и сердце закружилось в радостном танце. Разве может быть в мире что-то меньше, чем бешено работающее сердце, когда в мире есть тот, Кто сделал для нее подобное? Джулиан протянул руку, и они вместе вошли во внутренний двор библиотеки. И просидели допоздна, возясь в грязи, сажая цветы и улыбаясь друг другу в лунном свете, потому что их путь только начинался. Текст читала Елена Дельвер.